Тактическая победа обернулась стратегической ошибкой. 18 ноября 2008 года исполнилось 90-летнего дня, как Поместный собор Российской Православной Церкви избрал на патриарший престол митрополита московского Тихона Белавина. Были по всему случаю торжества. 11 октября патриарх Алексей II открыл в Храме Христа спасителя конференцию произнес соответствующий случаю слова. «Торжества торжествами, но человек разумный не может не сознавать, что мы имеем несчастье жить в мире, который гласно отрекается и от Господа Иисуса Христа, и от Его Церкви. Посему подавляющее большинство людей воспринимает самое существование патриаршего сана как некий пережиток далекого прошлого. И тут есть свой резон». Патриархии появились в церкви отнюдь не в апостольские времена, а лишь в V веке, то есть в период, когда можно считать его расцветом православной империи. В свое время император Юстиниан сформулировал понятие «симфонии» гармонического сосуществования церкви и монархии, читай патриарх и царя. Всевышняя благость даровала человечеству два величайших дара – священство и царство. первое священство, церковная власть, заботится о божественных делах, а второе, царство, государственная власть, заботится о прочих предметах человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит так на сердце царей, как честь священнослужителей и истина догматов. так цари да будут по правде управлять веренным им государством, Да будет полное согласие, симфонии между ними и священством во всем, что служит на пользу и благо человеческого рода. Поэтому мы прилагаем величайшие старания к охранению истинных догматов Божиих и чести священства. Обратившись к отечественной истории, мы видим, что первый на Руси патриарх Иов был возведен на престол в 1589 году то есть не ранее того, как великий князь иван Васильевич стал именоваться царем, 1547 год. И вот парадокс нашей истории. Патриаршество в России уничтожил тот самый царь, кто объявил себя императором. Побывавший в Великобритании, Петр позавидовал тамошним королям, которые сами возглавляют Англиканскую церковь. Учреждая синод подчиненный гражданскому обер прокурору Монарх вовсе не думал об охранении догматов и чести священства. Ему хотелось, чтобы это самое священство заботилось об охранении изданных им законов и честь его корыстолюбивых чиновников. И не может быть сомнения в том, что церковная реформа Петра явилась одной из существеннейших причин, которые привели к окончательному падению империи. Превратившись в казенное духовное ведомство, российская церковь к началу двадцатого века оказалась в жесточайшем кризисе это проявилось и на поместном соборе 1917-18 года конечно же в дальнейшем едва ли небольшая часть духовенства и значительное число епископов оказались среди обновленцев и еще такой прискорбный факт в феврале семнадцатого года синод почти всей архереи включая будущих новомучеников предали государя Николая Александровича и радостно приветствовали благочестивое временное правительство. Вопрос о восстановлении патриаршества в Российской Церкви был решен на Поместном соборе 1917-18 годов, отнюдь не сразу. Внушительное число участников выступало против того, чтобы этот сан вновь появился, и все же большинство высказало за. Лишившись монарха Многие русские люди хотели иметь какого-то, выражаясь современным языком, харизматического лидера. В тот исторический момент избрание патриарха воспринималось как великая победа, ибо святитель Тихон стал знаменем для тех, кто стремился сохранить православную веру. На прошествии времени становится ясно, что победа была лишь временной, тактической, и в конце концов она обернулась стратегической ошибкой. В 1925 году в атмосфере усиливающихся гонений на церковь и веру патриарх скончался при обстоятельствах, до сих пор не выясненных. И тут власти категорически воспротивились канонической процедуре избрания нового первоиерарха. Как известно, большевики стремились не только уничтожить церковь, но добиться полного отмирания религиозных предрассудков. Программа РКПБ 1919 год. Но воинствующие безбожники прекрасно понимали, что достигнуть этого в обозримом будущем невозможно. А потому они решились с помощью тайной агентуры направить церковь по такому пути, какой был им нужен. Это выражение заимствовано из секретного доклада начальника шестого отделения ГПУ от 22.5. 24 года на имя зампред ОГПУ Увы, в 1927 году большевикам удалось существенно приблизиться к этой цели. Заместитель патриаршего места блюстителя, митрополит Сергий Строгородский, опубликовал свою печально известную декларацию, где высказывал солидарность с безбожным режимом и отрицал гонения, которые были воздвигнуты на христиан. С этого момента большевики меняют свою тактику делю удушение церкви. преследование прежде всего обрушиваются на тех иерархов и клириков, которые выражают свое несогласие с линией митрополита Сергия. В конце концов, во время войны между коммунистами и подвластными церковниками было заключено некое подобие конкордата. В 1943 году Сталин вызвал к себе трех митрополитов, Тиран беседовал с ними весьма приветливо, высочайше разрешил выборы нового патриарха, на каковую должность и был назначен доказавший свою преданность Сергии Строгородским. Вот при каких весьма сомнительных обстоятельствах произошло второе в российской истории восстановление патриаршества. Можно назвать четыре причины, по которым кровавый тиран сменил гнев на милость по отношению к церкви. Разумеется, не к церкви вообще, а к сельгианской ее части. Во-первых, на оккупированных немцами территориях возобновлялось богослужение почти во всех закрытых и оскверненных большевиками храмах, и нацисты с успехом использовали это в своей пропаганде. Во-вторых, одного лишь пролетарского интернационализма для воодушевления русских людей на борьбу с захватчиками оказалось явно недостаточно. Пришлось вспомнить об исконном патриотизме который исторически был неразрывно связан с православием. Третья причина перемены сталинской политики по отношению к церкви заключалась в его желании выглядеть респектабельно в глазах западных союзников, американцев и англичан. И, наконец, самая существенная причина, по которой Сталин переменил свое отношение к церкви. Она коренится в том, что сами марксисты именуют «диалектикой развития», По мере того, как большевистская диктатура перерождалась в коммунистическую империю, менялся весь антураж. На генералах и офицерах засверкали старые старорежимные погоны, школьницы облачились в гимназические фарточки, а на кремлевских приемах появились персоны в белых клубуках. Но между той церковью, которая существовала в Российской империи, и той, которую учредил Сталин в 43 году, дистанция огромного размера тиран созидал свою карманную юрисдикцию по образу и подобию ВКПБ. В этом наглядно свидетельствовало положение об управлении Русской Православной Церковью, которое разрабатывалось на Лубянке и было утверждено на так называемом Поместном Соборе в 1945 году. Документ тогда принятый аннулировал соответствующее определение последнего легитимного поместного собора 17 18 годов. И с того времени по сию пору высочайшей инстанции в Московской Патриархии стало всевластное, самоформирующееся и никому не подотчетное Метрополитбюро, Синод, а его возглавителем в качестве эткого генсека патриарх. С окончания Второй мировой войны началась экспансия московской патриархии, читая Лубянки, им удалось полностью подчинить себе ту часть русской зарубежной церкви, что была на Дальнем Востоке, а также множество приходов в Европе и в Америке. То обстоятельство, что в Москве номинально стал существовать именно патриарх, облегчало Сталину и его приспешникам достижение своих целей. Представим себе, что поместный собор в 17 году решил бы патриарха не избирать, а сохранить синодальную систему управления. В таком случае экспансия советской церкви могла бы быть менее успешной. Допустим, в Москве в чистом переулке сидит один митрополит, в Нью-Йорке на Манхэттене другой, еще неизвестно, кто из них главней. В таком случае число наивных эмигрантов, которые желали бы Воссоединение с матерью церковью заметно поубавилось. Последние соображения относятся не только к сороковым годам прошлого века, но и к нашему печальному времени.